Ух, сейчас будет жёстко. Готовьтесь. Тема сложная, непонятная, но очень важная. Называется формирование картины мира. Чтобы раскрыть эту тему, нам нужно будет провести небольшой мысленный эксперимент. Сейчас вы слушаете эту книгу. Пока вы слушаете, в это время примерно половина земного шара бодрствует. Допустим, 3 миллиарда человек сейчас не спят, чем-то заняты. Представьте себе толпу 3 млрд, это огромная толпа. И сейчас в этой толпе может быть кто угодно. Кто-то ворует, кто-то дарит подарки, кто-то рожает, кто-то убивает. Есть люди, которые дают взятки, берут взятки. Есть те, кто сидит в тюрьме, есть те, кто сидит в тюрьме по делу, по другому положенному обвинению. Есть абсолютно святые люди, есть конченные мерзавцы. Есть бесконечное количество градаций между ними. прямо сейчас вот в данную секунду где-то кто-то в мире кого-то насилует, насилует и убивает. В эту же секунду кто-то другой прямо сейчас строит храм. Кто-то третий прямо сейчас ест курочку. Прямо сейчас в эту минуту с огромной вероятностью всё это происходит одновременно. Допустим, мы берём не весь мир, а только Россию. Тогда такая же выборка, вы, вы вы такую же выборку вы получите не за минуту, вот когда вы это слушали, а там, условно говоря, за день. 140 там с чем-то миллионов человек каждый день что-то делают, и это такой же невероятный необъятный ворох событий. Здесь и предприниматели, и коррупционеры, и врачи, и уголовники, и умные олимпиадники, и отморозки, и та самая курочка. Теперь главный вопрос. Возможно ли в этом хаосе Набрать себе иллюстрации для любой темы? Ответ? Однозначно да. Если мне нужно показать вам полицейский произвол, то я найду вам за сегодня в России примеры полицейского произвола в достаточном количестве. Или я могу сказать, нет, мне не нужен пример полицейского произвола, мне нужен пример успеха российских технологий на международном рынке. И я найду таких людей. Я вот буквально... Вчера редактировал статью Давида Яна, после ну, интервью с Давидом Яном, где он рассказывал там про свои технологические разработки. Российский предприниматель, технологический, ну, как бы товарищ уровня Илона Маска и Билла Гейтса, который создаёт великолепные там прекрасные технологии будущего. Вы о нём, возможно, не знали, Давид Ян его зовут, но он есть. И я вот буквально только что с ним соприкоснулся. Так вот, если мне нужны примеры российских технологий, вот, пожалуйста, у меня он есть, такой пример. Кто-то подавляет свободу слова, пожалуйста, найду. Или нужны примеры, что Россия самая свободная страна, где можно высказываться как угодно, я и такие примеры найду. Особенно, если я захочу сравнить с какой-нибудь другой страной, где гораздо более жёсткая цензура. Если тебе нужно, чтобы активистка боролась за права каких-нибудь женщин, животных или политзаключённых, ради бога, за день в России наберётся там добрая сотня. всевозможных активистов самого разного толка. При желании и имея доступ к какой-то фактуре, я наберу вам из реальности иллюстрации чего угодно. Теперь сузимся от России до отдельного человека, конкретного. В жизни какого-то конкретного человека можно найти как подвиги, так и подлости. Он создал лекарство от рака? Молодец. Но 30 лет назад он пощупал за попу какую-нибудь свою молодую ассистентку? Не молодец. Молодец. Человек не может вам физически показать всю объективную картину какой-либо жизни. Это невозможно. Чтобы показать вам действительно объективную картину, мне нужно вывалить на вас 24 часа жизни 144 миллионов россиян. Без монтажа, без ускорения. Это 3,5 миллиарда часов. И если вы посмотрите эти видеозаписи от начала и до конца, вы увидите один объективный день жизни. в России объективный. То есть объективность это вот так. Я увидел всех, я увидел каждого, и это будет только за один день, да? И понятно, что в практическом смысле, именно в практическом, то есть применимо к обычным нашим коммуникационным задачам, мы принципиально не можем представить нашему читателю объективную картину мира. Но вот что возможно. Мы можем сформулировать для себя Некий тезис. Например, в России хорошо или в России плохо. Легко строить бизнес, трудно строить бизнес. Тревожно жить, безопасно ходить ночью по улицам. Любой тезис абсолютно не важно. Откуда берется этот тезис? Пока не принципиально. Мы просто его себе взяли. Ну, давайте для примера возьмем, что нам это дали как редакционное задание. Или мы в это свято верим и хотим об этом рассказывать. Вот не важно как. Вот мы сказали себе, так, в России жить, например... Хорошо. Дальше мы начинаем копаться в источниках, чтобы найти иллюстрации к этому тезису. То есть вспомним, да, у нас иллюстрация есть к любой, вообще ерунде. К любой абсолютно, к любому тезису мы можем подобрать иллюстрацию. Это могут быть мы могут быть истории людей, какие-то картинки, какие-то видеоролики. диалоги людей, фотографии, схемы, сюжеты. Если я делаю онлайн-журнал, то, возможно, я поищу какие-нибудь фотографии. Если готовлю выпуск новостей, я направлю корреспондентов снять какое-нибудь видеосюжет или взять интервью. Если это ток-шоу, я найду героев с подходящими личными историями. Причём я же не обязан эти личные истории собирать за день. Я их там, ну, просто у, ну, не знаю, э, история о том, как муж изменил жене с её лучшей подругой, а потом измен она не ушла, потом он изменил с её сестрой, она не ушла, а потом он изменил с её мамой, и вот только тогда она ушла. Слушайте, я возьму, найду в России достаточно героев, мужей там или жон, чтобы снять этот сюжет. То есть я найду, настолько вычурные сюжеты в России есть, и я их при необходимости раскопаю. Так вот, и вот я их раскопал. Я получил себе необходимые иллюстрации, и теперь я могу сверстать своё высказывание, то есть сформулировать, донести до вас, следуя формуле: абстракция плюс пример. Ну и можно добавить антипример, например. А вот в Америке всё вот не так. Таким образом, я соберу для вас убедительный, документально достоверный, потому что все примеры будут из реальности, документально достоверный сюжет. Я выдвину вам некий тезис, например, сельское хозяйство России на подъёме. И как я этот тезис проиллюстрирую, я покажу вам десятки растущих ферм. Бодрые бурёньки, жирные наглые гуси, ходят там свиньи, значит, своим рылом там какие-нибудь трюфеля ищут. Я вам покажу совершенно пасторальные пейзажи, молоко льётся рекой, творог месят добрые руки творогомески под даярки. Все такие красивые, прекрасные, светлые люди. И вы после этого посмотрите на это и тоже захотите уехать в деревню и работать на ферме в окружении простых людей, которых я вам прекрасно только что показал в кадре. И солнышко обязательно, чтобы светило. И надо понимать, что я нигде вам не совру. Я не буду накладывать вам солнышко на компьютерной графике. Я просто смотрю, ну там приехали мы с съёмочной группой в в там, не знаю, в какой-нибудь райцентр. И нам нужно ехать в деревню. Мы видим прогноз погоды. Сегодня дождь, завтра туман, послезавтра солнце. Ну окей, сидим, день сидим, второй сидим. Там выехали на место, поговорили с местными, со всеми договорились, бутылку всем поставили, значит, все обо всех нормально сделали. Вышло солнышко, сели на джипики, поехали в нужную деревеньку, отсняли там весь материал, пока солнышко идет. Вернулись в студию, смонтировали. И я вам нигде не совру. Я просто отберу для вас. Отберу для вас. те иллюстрации, те сюжеты, те видеоролики, те кадры, которые подкрепят мою идею. И через это я сформирую вашу картину мира. Я вам покажу убедительный сюжет о том, что российское сельское хозяйство на подъёме. Вы будете так думать, вы будете в это верить, и у вас будут все основания так верить в это. Сейчас внимание, вы это увидели собственными глазами. И это одна из задач редактора. собрать для вас такие визуальные и невизуальные доказательства, чтобы вы своими глазами убедились в том, в чем я хочу вас убедить, сформировать у вас такую картину мира, в которую вы поверите своими, благодаря тому, что вы с ней взаимодействовали со своими глазами. Через ваши глаза, через ваши органы чувств показать вам ту картинку, которая направит вас в нужное мысленное русло. И тут... А вы уже, вы же наверняка слышали про критерии объективности. Сейчас я это сломаю. Смотрите. Журналисты действительно придумали критерии объективности своей работы. И если упрощённо, то чтобы нарисовать по-журналистски объективное представление о реальности, то нужно найти основные стороны какого-то события, которые задействованы в этом сюжете, и дать этим сторонам высказаться, дать им слово. Ну, например, два человека подрались в парке. Кому мы даём слово? Нужно давать слово одному и другому. Или э, Израиль перестреливается как-то с Палестиной, и значит, нужно, чтобы высказались пресс-секретари с обеих сторон. В целом, в целом. Это рабочая схема, если не задаваться одним очень тонким вопросом. А кто определяет эти стороны? Если два человека подрались в парке, то задействованы не только двое дерущихся. Задействованы также и их семьи, прохожие, которые их видели, дирекция парка, наряд полиции, который приехал по вызову, врачи травмпункта или скорой, которые приехали. Это десятки человек. Представьте объем сюжета, если дать высказаться каждому из этих людей. Есть целые фильмы, когда происходит какое-то одно маленькое короткое событие, Ну там какой-то эпизод, да? И это событие начинают разбирать с разных сторон, раз со точки зрения разных людей. И мы видим, что с точки зрения каждого человека это совершенно разные события. Представьте объём этого вроде бы пустякового сюжета, ну пьяная драка. О'кей. Израиль перестреливается с Палестиной. Никто не пострадал, просто ракеты. Кто задействован в этом событии? Каждый сотра, солдат, Каждый новоотчик, каждый связист, каждый мирный житель, который был затронут этим огнём, все их родственники, а также все те люди, которые приехали на отдых или на лечение в Израиль, а также все пресс-секретари, все члены правительства обеих сторон. Это тысячи, может быть, миллионы человек, и мы физически не дадим слово каждому. И вот здесь создаётся пространство для конструирования картины мира. Какие именно стороны мы выберем? Кому именно с каждой стороны мы дадим слово? От того, как мы отберём этих героев, от того, как мы определим стороны, зависит наш сюжет и то, какую картину мира мы до читателя донесём. Я вам покажу очень простой пример. Э, я сейчас вспомнил как раз из своего недавнего опыта. Я обычно не смотрю телевизор, И, ну, как бы, ну, понятно. Люди моего возраста уже телевизор не смотрят. Но я хожу на занятия в школу вождения, и мой э, инструктор, он телевизор смотрит ещё как. Причём он смотрит его самым современным способом, через то ли Мегафон ТВ, то ли МТС ТВ. В общем, он смотрит телевизор в телефоне. Ну ладно. И вот вот я там прохожу автодром, что-то там, мы толкаемся в пробке, автодромный там, на автодроме типа 10 машин, и нужно ждать, пока каждая следующая проедет. И вот мы стоим, значит, то в общем-то, и он смотрит эту какую-то передачу. Значит, по какому-то каналу, то ли по первому, то ли по второму. Идёт типа политическая передача, ток-шоу. И они обсуждают выборы Трампа. Ну, в смысле, выборы президента США, и они обсуждают, что там огромное количество было фальсификаций, выборы не настоящие, выборы нелегитимные. Ну, конечно, в России очень важно обсудить, как там, значит, дела у американцев. И чтобы дать высказаться великому многонациональному американскому народу, кого они посадили? Какого-то американского клоуна. Ну, в смысле, не клоуна по профессии, а какого-то, значит, мужичка лет сорока, там, сорока пяти, который говорит по-английски, причем видно, что он давно уже по-английски не говорит, но я как лингвист слышу, что интонации-то уже не родные у мужика, не американские. И вот этот парень, значит, отдувается за весь американский народ, рассказывает о том, значит, как там великие демократические институты, значит, что-то вот рассказывает про выборы в США. Но он слабохарактерный, он не очень выразительный, он такой довольно, ну, мягкий такой рохля такой как бы не очень Плюс он говорит по-английски, переводчик не справляется, его тут же затаптывают там в споре. Ему говорят: "Ты американец, там вот это вот всё". И все, значит, радостно, значит, с ним ведут какую-то полемику, хотя понятно, что это не полемика, это просто какое-то гавканье. И я думаю, почему они в качестве американца выбрали именно такого человека, слабенького, не очень радикально настроенного, довольно либеральных взглядов человека, при том, что в Америке можно найти таких упоротых роднеков, ну то есть таких ребят, таких жёстких, таких богобоязненных, таких суперверующих и совершенно по-другому устроенных. людей, которые по сравнению с каким-нибудь русским фундаменталистом православным покажутся абсолютноми правыми демонами, которые просто там хотят втоптать весь прогресс в землю. То есть можно и таких людей достать в Америке. Это земля богата на самые разные персонажи. И почему бы его не поставить? Как знаете такого настоящего, э, максимально правого, против иммиграции, против, ну, такой такой против всего-всего, что характерным для левой либеральной идеологии. Почему его не поставили? Почему взяли вот именно такого персонажа? О'кей, можно было бы взять человека, который обладал бы харизмой Чака Нориуса или Джейса Мастетхема. Нет, взяли какого-то такого рохлю там, типа с усиками какого-то непонятного. Почему нельзя было взять человека, который нам известен уже? Нет, взяли какого-то ноунейма, которому у нас нет никакого доверия. И тут я понимаю, что это просто драматургическое решение этой программы. что в качестве эксперта нужно поставить вот такого какого-то безвольного, жалкого, совершенно не вызывающего неуважения, недоверия какого-то такого мужичка, ну типа, чтобы дать высказаться другой стороне. Понимаете? То есть формально, с точки зрения этих же вот тех стандартов журналистики, о которых сейчас многие вспомнили. Все же говорят: "Да, надо высказаться другой стороне, что всё это было объективно, непредвзято". А стоп, Чтобы это было объективно и не предвзято, объективно это нужно дать высказаться всем людям так или иначе затронутым в этом конфликте. Но вы это не можете сделать все, Вы не можете всех людей опросить, потому что даже в одной Америке ты найдёшь как минимум две полярнейшие, страшно поляризованные группы людей. Одна максимально республиканская, другая максимально демократическая. Одна обожает Трампа, считает его нашим вообще парнем, другая ненавидит Трампа лютой ненавистью, желает ему смерти. И и тех и других, даже этих двоих, ну, типа, по представителю из каждой из этих групп ты не можешь в одну программу посадить. Потому что у тебя нарратив развалится, у тебя тезис твой сломается, ты не сможешь ничего рассказать, когда эти двое друг с другом будут спорить прямо в твоей программе. То есть вот этот вот стандарт объективной журналистики это ну, в моём понимании, и я сейчас подчеркну, это моё понимание, я в журналистике никто, я ни в коем случае не претендую на ваши священные вот эти вот журналистские лавры. Я знаю, что в России журналист это священная профессия, и журналистская этика это максимально святое. Но я знаю, что хотите со мной делать, но я знаю, что вот эта журналистская объективность это вымысел. То есть это в головах, может быть, у журналистов, сами журналисты, может быть, верят в свою объективность и в способность рассказать объективную историю, там настоящую картину мира, но это вымысел. Это пространство для манипуляций. Мы можем стремиться к объективности, но ну, то есть Да, мы не можем показать абсолютно объективную картину мира. Но мы, исходя из своих скудных представлений о реальности, можем стремиться показать какие-то две стороны. Но мы всегда будем где-то далеко от реальности. Мы просто будем показывать читателю какое-то своё представление об этом мире. И где-то на пути к этой реальности, нам к этой картине мира, нам нужно будет принять решение, кому дать слово, кому нет, что важно, а что внимание второстепенно. И вот в момент, когда мы решили Что в этой истории второстепенно произошло формирование картины мира. Я ни в коем случае не говорю искажение картины мира, потому что картина мира это изначально субъективное понятие. Нельзя сказать, что есть какая-то объективно верная картина мира и есть её искажённая какая-то версия. Все картины мира по определению упрощённы потому что мир по определению слишком сложный, чтобы уместиться в одну человеческую черепушку. И значит, мы не можем принципиально, даже сколько бы мы там слов не говорили, сколько бы мы позиций не освещали, мы не можем в практическом смысле создать абсолютно объективную картину мира у нашего читателя. Переносим это на нашу работу. Допустим, у одного человека жизнь сложилась так, что он должен рекламировать пищевые добавки, назовём их там, не знаю, золотой шиповник. Ну шиповник просто, что там, ягоды шиповника, их там, наверное, сушат, натирают, как-то сублимируют, получается шиповнический порошок, шиповниковый. Сами по себе шиповниковые всякие эти дела не вредны, если соблюдать дозировку, да, и ну, ну, не злоупотреблять, там не втирать, не нюхать, не втирать в дёсна. В некоторых случаях шиповник даже полезен, причём это там научно доказано. Человек понимает, что при всём том, что шиповник это полезно, хорошо и так далее, и как минимум не вредно. У конкретно в этой компании в Золотом шиповнике шиповник продаётся по завышенной цене. Ну, то есть сильно, например, у них себестоимость пакетика рубль, а продают они его за 100. И при желании человек может пойти и найти такой же абсолютно шиповник не по 100, а по 10 руб. Какую картину мира должен сформировать человек, который работает в интересах компании Золотой шиповник? Картина мира будет такой: да, Эти добавки можно купить в аптеке намного дешевле, но есть риск попасть на продукт из некачественного сырья, который, который навредит вашему здоровью. Лучше покупать у нас. Дороже, потому что у нас точно хорошее сырьё, и итоговый продукт более высокого качества, который точно не навредит здоровью. То есть картина мира, что у других непонятно, что и оно дешёвое, потому что оно может быть некачественным. А у нас понятно что, и оно дорого, потому что оно точно качественное. Поэтому если ты не хочешь экономить на себе и на своём здоровье, покупай у нас дорогое. О'кей. Понятная картина мира. Тогда наш рассказ будет строиться вокруг качества сырья. Мы расскажем, как собирается и обрабатывается шиповник, почему важно обрабатывать его именно так, почему этот процесс обработки такой дорогой. Там будут фотографии из чистого и светлого производства, технологические схемы, объяснение принципов сублимации, сушки там. Красивые женские руки будут гладить шиповник, светлые светильники освещать его яркие вкусные ягоды и так далее. Ну это всё сделаем, продадим. Люди будут покупать шиповник, всё будет хорошо, наша задача решена. Пройдут годы, и теперь мы, или там, или наш герой уже работает журналистом здоровья. И он пишет статью про шиповник. Снова как бы судьба его вернула туда же в ту же тему. И редактор ему даёт задание: собрать материал, в котором будет показано, что аптечный шиповник ничем не отличается от того, что продаётся в тридерго под маркой золотой шиповник. Таких материалов, таких примеров тоже можно найти в избытке. Берём два пакетика, высыпаем на стол, и они будут выглядеть одинаково. Смотрим на банку золотого шиповника, Смотрим на аптечный пакетик, они произведены на одном и том же заводе. Делаем из них напитки, они одинаковые по всем параметрам. То есть просто мы можем за там полчаса, час исследований доказать, что это идентичный состав, идентичная, ну, типа смесь. Где правда? Ну а правда и то, и там, и там, и тут, и здесь, везде в мире есть и качественный шиповник, и некачественный. Качественный шиповник может продаваться в аптеках, а может не продаваться. Есть некачественный, он тоже может продаваться в аптеках. Никто, нигде, никого никогда не обманывал. Просто реальность по определению сложнее, чем мы сможем упаковать в любую статью и чем любое наше представление о реальности. И мы, как редакторы, можем влиять на то, какая картина мира будет у нашего человека. человека, у нашего читателя, мы ее прямым как бы образом с помощью наших иллюстраций, текстов, фактов, подбора всего формируем. Представьте, что у меня есть камера, с помощью которой я как бы выхватываю кусочки реальности. Ну, фото или там, или видеокамера. Я этой камерой могу показать что-то только одно. Но я могу заказ... направить эту камеру куда захочу. И когда я ее направлю, вы увидите в этой камере абсолютно правдивую, честную картинку. То есть она там идеально передаёт цвета, в высоком разрешении. То есть нет такого, что камера что-то искажает, там как очки волшебники из изумрудного города. Нет. Камера абсолютно честная. Я отберу эту камеру, еду в Париж, чтобы рассказать вам об акциях протеста. Значит, в 2015, кажется, девятнадцатом году это были жёлтые жилеты. В 2021, когда вы будете это слушать, ну, какие-то другие там будут акции протеста. Идет толпа митингующих. Вот она. Я стою на обочине, там, на тротуаре. Или как там он в, в Париже называется. Вот у меня камера на плече. Идет толпа митингующих. Я могу выцепить в этой толпе кого угодно. Там будет интеллигентный студент, я его подсниму. Там будет мама с ребенком, я сниму ее. Там будет агрессивно настроенный наркоман, или известный актер, или школьный учитель. Я могу снять любого из них. И я не могу снять всех, мне придётся выбирать, кого я вам покажу. И это будет либо протест наркоманов, либо протест школьных учителей, либо протест кого-то ещё. О'кей, я поснимал толпу, иду сворачиваю в переулке и беру интервью у какого-нибудь местного жителя. Не мешают ли ему протесты? И один местный житель говорит: "Да, ну что, мы Париж, мы протестуем. У нас всё хорошо. Мы это часть нашей национальной культуры". а другой говорит, вот уроды, сволочи, мешают нам спать, загадили наш Париж. Вот это вот все, да? То есть два человека, я поговорил с двумя людьми, два человека абсолютно по-разному отреагировали на мой вопрос. Ладно, выхожу, уже толпа прошла, я перед переулками прошел, за ними остались битые витрины, перевернутые баки, мусор лежит, фаеры всякие, полуголые, полудохлые тела. Ну я беру и снимаю вот это, да? Потом я это всё отснял, вызываю такси, еду в какой-то благополучный район Парижа и говорю: "Смотрите, вообще-то акции протеста захлестнули не весь Париж, большая часть города живёт своей мирной жизнью". И показываю там вот эти вот их постаральные красивые домики, ухожены, кафешечки туда-сюда, всё хорошо, всё красиво. Могу Атуда вызвать такси и поехать в неблагополучное гетто, и снять там свалки, панельные дома, бедность, неустроенную жизнь мигрантов, и будет страшновато вам после этого. И вот все кадры, которые я сниму, все абсолютно будут абсолютно объективно документальной правдой. Ну, то есть вот я шёл, моя камера фиксировала всё, что я на что я её направлял, она это фиксировала максимально честно. Я отправляю потом по спутнику этот материал. на базу там на первый канал или куда там мне надо в YouTube, и этот YouTube, ну, всё принимает ровно так, как я ему отправил, Би никаких искажений. И дальше вопрос. Какие, из этих... допустим, я снял 100 часов фильма, а мне нужно уложить это в 1 час, потому что больше, чем час, вы смотреть попориш не будете. И я думаю, так, а какую картинку я хочу принес... принести, привнести, какую историю я хочу рассказать? У меня же есть все, у меня есть кровавые трупы и цветочки-ангелочки, и романтические парочки в кафе. Для всех этих людей у меня не хватит хронометража. Какую картинку мне вам показать? Ну и, например, я передача о путешествиях, и я хочу показать людям, что даже во время протестов Париж остается комфортным городом для туристов. Здесь можно жить, здесь можно работать, приезжайте, пожалуйста. Супер. Берем из всего материала, который я объективно, документально заснял, И монтируем из этого фильм, где, ну да, прошла там толпа, но в этой толпе красивые девушки, интеллигентные студенты. Да, они там чуть-чуть побуянили, побушевали, но тут же всё это закрыли, вернули витрины, открыли заново кафе, и тут снова безопасно и хорошо. Покажу вам классных двортейцев, которые безохраняют покой протестующих. И покажу вам местного жителя, который говорит: "Ну вот да, вот у нас такая национальная, значит, забава, мы периодически протестуем. Ну что, ну это туризму не мешает, и слава богу. Всё, я рассказал вам этот сюжет". Или, например, э даже так. Тут дело не в том, что я кровавый пропагандист, который э вот вам пудрит мозги, что в Париже мол плохо, а я вот вам, значит, рассказываю, что в Париже на самом деле хорошо. Просто мой фильм про этом Про это. Моя задача способствовать формированию у вас, как у читателя или зрителя, определенной картины мира. Это то, зачем я этот фильм снимаю. Я не снимаю вам фильм, чтобы показать правду. Я снимаю вам фильм, чтобы сформировать у вас определенную картину мира. Потому что правда любая. Правду можно найти. Любую. На любую тему. На любую тему. Любое высказывание, которое вы вообще возьмёте с потолка, с огромной вероятностью окажется правдивым для какого-то даже пусть очень небольшого количества людей в мире прямо сейчас. И, кстати, если вам кто-то говорит: "Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду", это просто самая красная из всех красных тряпок того, что здесь вами целенаправленно намеренно манипулируют. Потому что когда человек говорит: "Здесь говорят правду", это подчёркивание того, что, ну, мы с тобой здесь будем сейчас тобой будем манипулировать, специально формировать у тебя определённую картину мира, но чтобы ты ничего не подумал там, что мы типа злонамеренно действуем. Мы тебе скажем, что это на самом деле правда. Вот все другие тебе врут, а вот мы тебе говорим правду. И я могу точно так же нап написать в начале своего фильма Париж, как живёт Париж на самом деле во время протестов. Нормальное название фильма. Как живёт Париж во время протестов на самом деле. Вот великолепный ролик. 3-5 миллионов просмотров в Ютубе, и я вам там показываю ту картину, которую я сам захочу. И вот теперь возникает, наконец-то, вопрос об ответственности и этике. Этично ли мне выбирать те иллюстрации, которые введут вас в заблуждение? Например, я показал вам мирный Париж. Я объяснил, что протестовать для французов норма жизни, туда-сюда, город приспособлен, приезжайте. Вы приезжаете... Окна вашей гостиницы выходят на площадь, на которой продолжаются беспорядки. Спать невозможно, все орут, вам в окно залетает файер какой-нибудь там или ракета, всех поливают газом. Ну, в общем, как бы отпуск не задался. Вам эта поездка не понравится, абсолютно справедливо, да? Картина мира, которую я вам нарисовал, не совпала с вашим опытом, с вашей субъективной реальностью в Париже, и вы справедливо считаете, что я, наша программа, вот я лично автор подвёл вас. Я лично вас ввёл в заблуждение. И кажется, что ни мне как автору, ни моему редактору, ни моему продюсеру, ни режиссёру, никому из нас, из нас нет абсолютно никакого толка от того, чтобы вводить вас в заблуждение, потому что вы мне напишете гневный коммент, поставите дизлайк, нажмёте репорт, скажете, что наша информация недостоверная, у нас понизят там рейтинги и так далее, и так далее, и так далее. Предвидя это, мы с редактором думаем: "Так, о'кей, как нам нарисовать такую картину мира, чтобы и вы хорошо отдохнули в Париже, несмотря на протесты, да? И мы показали, что, ну, то есть, сейчас, с другой стороны, как нам сделать так, чтобы вы не испугались протестов, но когда вы туда приехали, чтобы вы реально хорошо отдохнули. Кумекаем-кумекаем, мы понимаем, что, о, надо показать вам карту протестов, нарисовать красные зоны и сказать: "Вот где красное, там гостиницу не бронируйте. В остальных местах, пожалуйста, спокойно, там всё хорошо". С какой-то точки зрения наш рассказ стал более объективным. Мы показали предмет, ну, типа как бы с разных сторон, как бы хороший и как бы плохой. На этой иллюзии, это галлюцинация. Мы не сделали этот текст более объективным. Мы сделали этот рассказ, там или этот фильм лучше решающим нашу коммуникационную задачу. А задача была, э, ну, типа, чтобы вы захотели поехать в Париж, и мы её немного расширили. Не просто заманить вас в Париж, а чтобы вам в Париже, когда вы приедете, было хорошо. И получается, что мы ну, можно сказать, что где-то мы манипулировали, мы вам что-то не показали. Но мы не могли не с манипулировать, потому что вся коммуникация, она и есть манипуляция. Мы вам даём какую-то информацию, чтобы вы поменяли свою картину мира. Но с другой стороны, например, я мог работать не на турагентство, да, и снимать не видеоtravel-блог про то, как ехать там в Париж, да? А я мог, например, хотеть соблазнить вас на поездку в Кострому, в Петербург там или в ту же самую Тулу. Для российской экономики это может быть куда полезнее. И тогда мне нужно, чтобы вам было комфортно не в Париже, а в Петербурге. И тогда я направлю камеру не на пасторальные пейзажи там и не на красивые домики и не на красивых жителей Парижа, которые замечательно отдыхают сразу после протестов. А я направлю в самый центр протеста, запрыгну на баррикады. вот сниму как можно больше крови хулиганов, дубина, газа, соплей кровавых, выбитых зубов. И это всё будет. У меня же камера волшебная, она ничего не искажает, камера показывает как есть. Просто она показывает что-то одно. И параллельно с этим я попрошу другую съёмочную бригаду поехать в Кострому там или в Тулу, поднять классных костромских бурёнок, и вы будете на это смотреть и думать: "Ой, как хорошо, что в России всё спокойно, никто не протестует". Слава богу, поеду в Кострому, покормлю корову. Ну вот. Вопрос этичности в коммуникациях возникает на моменте, когда мы формулируем свою задачу. Не то, когда мы там даём одним слово, а другим слово нет, дело не в этом. Вопрос в том, как мы ставим свою задачу. Каким изменениям в мире мы способствуем? Например, Я хочу, чтобы в России люди реже соглашались на серую зарплату и чаще платили подоходный нахо... налог, который называется НДФЛ налог на доходы физических лиц. Это моя гражданская позиция. Я вот так считаю, это моё мнение, никто мне его не навязывал. Я вот к нему пришёл в результате изучения того, как тратится подоходный налог. Я могу не всегда быть согласен с тем, как власть, моя региональная распоряжается моими налогами. Ну, то есть типа Я платил НДФЛ, а мой губернатор купил себе новый вертолёт, типа для безопасности. Я могу сказать: "Ты, губернатор, не прав". Но от того, что губернатор не прав в том, что как он потратил мои налоговые деньги, сам факт того, что нужно платить налоги, он не перестал быть истинным для меня. То есть я всё равно считаю, что мы, как граждане, должны этот налог платить. Чтобы решить эту коммуникацию. А, ну и так вот, я так считаю. И я хочу, чтобы вы тоже так начали считать, потому что когда я один плачу, я как идиот. Мне нужно, чтобы платили все. И чтобы эту задачу решить, понятно, что я не решу её полностью, я решу её там на сколько-то процентов. Для этого я покажу вам два региона. В одном серая зарплата будет составлять там от 30 до 55%, то есть там типа от трети до половины. В другом серая зарплата будет меньше 10%, то есть какая-то маргинальная, там чуть-чуть кто-то платит. И я покажу В сером регионе, там, где все платят серую зарплату и не платят подоходный налог. Я там покажу разваливающиеся больницы, разбитые дороги, кнелые машины скорой помощи, плачущих голодных детей. Тут же мы открываем цифры регионального бюджета и покажем, как мало собирается налогов. Но надо знать, что НДФЛ идёт, ну вот этот вот подоходный налог идёт в регион, то есть в субъект, и оттуда на эти деньги строятся больницы, ремонтируются дороги, финансируется местное образование. Ну, то есть, э вот то, что считается типа, где наш Путин, э, когда, почему Путин не сделал дорогу? Путин не должен вам делать дорогу, вам дороги должны делать ваши местные власти, ваш регион. И в этом регионе есть там дорожная служба, которая получает заказ, например, там от ГИБДД, ну, потому что этой дорогой заведуют, например, ГИБДД. Так вот, когда вы не платите НДФЛ, ваши дороги не на что ремонтировать. Вот как бы факт жизни. И вот я показываю. Смотрите, вот регион, вот в нём плохо собираются налоги. Вот, пожалуйста, результат. Нету дорог, нет инфраструктуры, нет больниц, и Путин здесь не поможет. Путин может типа из федерального кармана просто дать сколько-то денег, чтобы закрыть какие-то дырки, но это не решит проблему, потому что люди продолжают не платить налоги. Эта дорога развалится, а налоги всё так же не собираются. Если я Ну, рассказал эту сторону, теперь я расскажу с другой стороны. Я говорю: "А теперь смотрите на регион, в котором собираемость налогов в несколько раз выше за счёт того, что здесь платят намного меньше "серых" зарплаты". И тут, пожалуйста, огромные цифры сбора налогов. Великолепные больницы, дороги, скорой помощи, врачи, всё замечательно. Светлые птички переливаются, чирик-чирик, хорошо, так хорошо. Радостная мама с ребёнком гуляет по городу, и это всё на фоне замечательного нового светлого корпуса больницы. Если я всё сделаю правильно, если я правильно поставлю иллюстрации, правильно поставлю факты, сотру правильную фактуру. Надо сказать, что это всё большая работа. Это я вам сейчас так легко говорю, но это но труд, который нужно, чтобы журналисты проводили до того, чтобы это происходило. Но если я всё сделаю это правильно, то моему читателю станет очевидно польза от белой зарплаты и уплаты подоходного налога. Я таким образом сформирую его картину мира. А если я подключу несколько дополнительных там чёрных технологий, например, каким-то образом покажу, что люди, которые не платят подоходные налоги, они, ну, крайне не одобряются. Ну, скажем, что они там плохо. Скажу каким-то образом я вам покажу. Не хочется сейчас никого обижать, это уже, знаете, как бы территория максимально чёрных технологий. Но я могу сделать так, чтобы читатель мой почувствовал, что кто-то, кто не платит подоходный налог, он, например, спонсирует террористов или он способствует коррупции, или из-за тех людей, которые не платят подоходный налог, у нас полиция насилует молодых мальчиков и девочек в своих отделениях. То есть я могу создать так, такие э, картинки и образы, которые помогут убедить читателя в этой мысли. И я, как гражданин, абсолютно убежден, что платить подоходный доход, на, налог нужно. И со своей точки зрения, с этической точки зрения, я абсолютно прав. И то, что я добиваюсь своих целей вот этими инструментами, это абсолютно для меня нормально и правильно. И я могу создать такие картинки и образы, Я беру редакторский инструмент, инструменты донесения информации и использую их для того, чтобы влиять на ваши умы. Но я могу представить и другую ситуацию. Например, я себе хочу, ну, я себе ставлю цель показать, что сколько бы денег региональная власть не получала, она всё равно раздаст их своим родственникам, а на жизнь региона это не повлияет. Тогда я беру два региона, в одном собирается 100 млрд, в другом 10 млрд налогов. Я беру, нахожу в каждом регионе погнилую больницу, поразваливающиеся дороги, какая-нибудь хибара там, какая-нибудь мёртвая коза лежит на обочине. Я везде это найду. Мне нужно просто прокатиться там не в райцентр, а куда-нибудь там ещё съездить, да. И вот я показываю вам две картинки. Смотри, один регион собрал 100 млрд, другой 10 млрд. Дороги такие же, больницы такие же. А в том, котором 100 миллиардов, там зато стоит особняк какого-нибудь зам губернатора, который стоит как все эти 100 миллиардов. А если нет разницы, зачем мы платим больше налогов, чтобы эти богатеи жирели и строили себе эти замки? Пожалуйста. Та же, ну как бы, абсолютно полярная позиция. Может быть, я бы в там в другой жизненной ситуации был бы уверен, что подоходный налог вообще платить нельзя. Это всё неправильно. И вот я себе выдумала ту идею, и я могу эту идею абсолютно искренне вам заталкивать. Может быть, вообще я занимаюсь не политикой, не налогами, а строительством дорог. Понимаете, ну, есть же ещё люди, которые строят дороги профессионально. И вот я беру две фотографии. Одна про плохие дороги, другая про хорошие, и говорю: "Значит, смотрите. Плохие делались по устаревшей технологии. А вот эти хорошие, которые там сохранились. Они делаются по современной технологии. Ну я же эксперт, я могу по фотке это определить. Я говорю: "Я могу сказать о себе, что я применяю современную технологию. Заказывайте эти дороги у меня". Или я тот же самый строитель дорог, только я хочу выступить против антикоррупционных законов. Ну, когда государство вынуждено закупать там товары, услуги по самой низкой цене в конкурсах. Ну, в общем, это такая неудобная штука. Тогда я ставлю рядом плохую дорогу и хорошую и говорю: Вот та, что плохая, её сделали по 44 ФЗ, по госзакупкам, провели абсолютно честный тендер и выбрали самого дешёвого подрядчика. Дорога, выбранная по самому вот этому процессу дешёвому, рассыпалась за 2 года. А теперь посмотрите на правую, хорошую дорогу, которую сделали на частные деньги жителей. Жители заплатили на 10% дороже, но эта дорога служит уже в 5 раз дольше, чем та, которая была построена на 10% дешевле по тендеру. Они выбрали дорогу хорошего подрядчика, они выбрали хорошие материалы, хорошие технологии, и теперь эта дорога служит им намного дольше на их же деньги. То есть я теперь убедил вас, что антикоррупционные законы, 44-ФЗ и госзакупки это вредная для страны ситуация, да? Я как коммуникатор могу решить решить любую задачу и показать что угодно в каком угодно свете. Это инструмент. Я просто беру тезисы и подбираю к ним иллюстрации, к которых у меня бесконечный доступ, к которым. Да, то есть я могу проиллюстрировать любую дичь. Ну и, и, и не дичь тоже. Но как человек, то есть как коммуникатор, я могу что угодно. Но как человек, я сам для себя решаю, чему я способствую и какое влияние я оказываю на мир. Я рекламирую карьерный рост или ставки на спорт? Я хочу, чтобы люди больше работали или чаще ловили халяву? Или я хочу, чтобы люди ломали шеи во имя капитализма там и трудились на благо капиталистов и зарабатывали какой-то свой там скромный хлеб. Или я хочу, чтобы эти люди обрели человеческое достоинство и взломали систему. Заметьте, даже тем, как я называю эти идеи, я уже воздействую на вашу картину мира. В одной ситуации я говорю, например, свободный рынок, капитализм, свобода предпринимательства, а в другом я говорю: капитализм угнетает людей, и я против угнетения, я за то, чтобы каждый человек имел достоинство. И вот это уже такая игра на идеях, ценностях, тонкостях, она очень легко, очень приятно играется, но вопрос не в том, как я этого добиваюсь. Это легко добиваться, и ну и может быть, это тема там какой-нибудь будущей книги. Вопрос в том, когда я и когда я формирую себе эту цель, и какую цель я себе формирую? И как только я себе сказал, например, я за свободу предпринимательства, капитализм, даже если он навредит какому-то количеству людей, всё, я сделал свой моральный выбор. Моральный вопрос для меня решён. Дальше я просто беру и формирую картину мира с помощью инструментов. Ну и подведём итог этой мысли. Первое. Объективная картина мира принципиально недостижима. Любое высказывание о мире это акт упрощения. Когда я говорю вам, что мир такой, это всегда упрощение, потому что в реальности мир любой и мы подберём любые иллюстрации к любым тезисам. Когда мы говорим мир такой, это и есть тезис, некое абстрактное суждение, которое мы хотим донести. Например, в России растёт предпринимательство или в России государство душит малый бизнес. И то, и другое это тезисы. Любое абстрактное суждение тоже упрощение. Как коммуникаторы, мы берём это упрощение и используем в своих целях, чтобы продать, убедить, переманить на свою сторону, сподвигнуть к действию, чтобы люди там покупали наши продукты, читали наш журнал, голосовали за наших кандидатов и так далее. Это и есть цель любой коммуникации изменить действия или повлиять на картину мира человека. Зачем нам будут платить Не за то, что мы несём людям правду, нам будут платить, чтобы мы продавали чьи-то продукты, рассказывали о чьих-то достижениях, кого-то прославляли, кого-то делали популярным это работа коммуникатора. Никакой другой работы не существует. Нет причин платить нам за то, что мы будем самовыражаться. Нам платят за то, что мы помогаем каким-то людям стать, например, более популярными, более известными, более социально одобряемыми, более богатыми. И вот наша задача как коммуникатора подбирать такие иллюстрации к нашему тезису чтобы вместе с этим тезисом они нарисовали для читателя новую, нужную картину мира. Эта картина мира должна сподвигнуть читателя к действиям в наших интересах. А теперь отсюда вывод, который касается собственной иллюстраций. Иллюстрировать следует только то, что подкрепляет наш тезис или опровергает тезис оппонента. Всё остальное иллюстрирует иллюстрировать не следует. И тут мы вспоминаем, что иллюстрирование это не только фотографии, схемы, рисунки там, скриншоты и документы, это ещё и текстовые примеры вместе с антипримерами. Это, в принципе, все эти механизмы рисования в голове образа, всего того, что заставляет этого читателя смотреть свой внутренний фильм. Потому что читателю неважно, он глазами видит протесты в Париже, например, да, или чистую больницу. Или он видит это в своей голове, потому что мы ему нарисовали правильный текстовый пример. Для читателя это идентичные понятия, ну, типа идентичный эффект. Просто в одном случае там читатель должен об этом подумать, в другом случае ему не нужно думать, он это сразу увидел. Каждый пример, который мы приводим в тексте, должен быть шагом в сторону формирования картины мира. А какая это картина мира? Это и есть тот самый моральный вопрос, который, решение которого я оставляю за вами. Ну, давайте напоследок пример. Допустим, мы работаем в рекламном агентстве. К нам обращается заказчик это спортклуб. Обычный современный клуб, там тренажёры, тренировки, бассейны, вся к этому спа, кафе, детская комната и так далее. Всё это сидит внутри торгового центра. Абонемент не дешёвый, дороже, чем в обычных качалках. Но и услуг больше, ну там удобно, кафешки, массажики и так далее. У клиента два задания к нам. Первое задание: привлечь в клуб состоятельных успешных мужчин и женщин, которые хотят следить за здоровьем. Они будут ходить к нам по вечерам, в пиковое время. А второе задание в межпиковое время, как бы в провальное время, привлечь в клуб мам в декрете и других людей, которые не ходят на работу. Ну, там, не знаю, или работают по какому-то там неровному графику, ненормированному рабочему дню, на удалёнке и так далее. Эти люди будут наполнять спортклуб днём. Начинаем с первой аудитории крутых ребят, которые ходят по вечерам. Мы хотим, чтобы после знакомства с нашим информационным продуктом у них сложилась такая картина мира: если я буду после работы ходить в этот клуб, я стану здоровым, привлекательным и успешным, вероятно, заведу новые полезные знакомства, мне станет удобнее жить и решится часть моих бытовых проблем. Как мы можем реализовать, сформировать в читателе эту картину мира? С помощью пар тезис плюс иллюстрация. Значит, например, тезис Я буду здоровым, сильным, красивым, привлекательным. Как это проиллюстрировать? Я покажу вам фотографии классных спортивных мужчин и женщин, примерно моего возраста, ну типа средних лет, которые у нас занимаются, то есть не молодых девчонок и парней, а именно людей того возраста, которого я хочу привлечь этих самых людей. Но они должны быть привлекательные, подтянутые там, красивые, которые занимаются спортом. Я их увидел, узнал себя и захотел быть как они. Дальше Полезные знакомства. То, что я в этом клубе заведу полезные знакомства это тезис. Как это проиллюстрировать? Примеры людей, фотографии людей, членов клуба, кто к нам ходит, рассказы об этих людях. Можно примеры конкретные, можно, ну, можно как бы сценарии. То есть к нам ходят э сотрудники там каких-то компаний, которые живут здесь, там и живут в таких-то жилых комплексах, например. Ну, с большой вероятностью клиентов это зарежет, ну, как бы зарежет и ладно. И наконец, э У меня может быть тезис, что жизнь моих посетителей станет удобнее. И тогда в качестве иллюстрации я покажу рассказ, что у нас можно правильно поужинать, а, ну, показать, что именно у нас есть на ужин, а в торговом центре можно сдать вещи в химчистку, купить подарки, там и решить какие-то ещё свои бытовые дела. То есть у меня три тезиса: здоровье, знакомства и удобная жизнь. И три иллюстрации: фотки людей, рассказ о членах клуба и рассказ о том, что можно сделать в нашем э, ТЦ. И в нашем фитнесе помимо тренировок. Теперь разбираем вторую аудиторию. Для них будет другая картина мира. Она будет такой: я смогу прийти сюда в середине дня, когда зал пустой, ребёнок пусть играет в детской комнате, а я смогу расслабиться, разгрузиться, заняться собой, может быть, даже с кем-то интересным познакомлюсь. Разбиваем на тезисы: что зал пустой, ребёнок в комнате, я буду расслабляться и с кем-то познакомлюсь. Иллюстрируем. Зал пустой, Как впроиллюстрировать фотографии пустого зала? Ребёнок в комнате, рассказ о детской комнате. Можно фото играющих детей поставить. Тезис: "Занимаемся собой, расслабляемся". Как иллюстрируем? С помощью рассказов и фотографий: спа, кафе, бассейн, массаж, йога, мягкий кикбоксинг. Но очень важно, если мы показываем кикбоксинг, то никакой крови, никакой жёсткости, никаких страданий это не для нашей аудитории. Наша аудитория хочет быть нежной, типа бережливой, чтобы у них было всё хорошо, мур-мур-мур, тю-тю-тю. Вот это вот мы будем иллюстрировать этим вот этой фотографией нежным кикбоксингом, а лучше вообще йогой, будем иллюстрировать тезис заняться собой. Ну и про знакомство понятно, фотографии членов клуба и рассказ о них. Заказчик изучает предложение, говорит: "Нет, ну фотографии членов клуба мы не будем показывать". О'кей, вычёркиваем. Осталось дать задание фотографу со всеми остальными штуками. чтоб он принёс нам нужных людей, нужного возраста, нужные фотографии людей, э зала, нужные ракурсы бассейна, чтобы зал был где-то пустой, где-то полный и так далее, то, что я вам только что сказал. Может быть, мы будем нанимать модели, чтобы получить нужные эмоции. Может быть, мы будем фотографировать настоящих членов клуба. Может быть, мы будем специально проводить фотосессию. Может быть, нам придётся рисовать акварелки там или рисовать какие-то схемки. Потом всё это мы упаковываем там в видеоролик, в промостраницу, куда-нибудь ещё, пишем статью, например, для местного журнала, и всё, и готово, задача решена. Наш продукт будет влиять на картину мира читателя, вдохновлять его на покупку абонемента, потому что наш иллюстративный материал сформирует определённую картину мира этого читателя. Видите, это то же самое, что поездка в Париж, политические партии, э, коррупция это всё одинаково, потому что человек в любом случае должен как-то подействовать. Например, пойти купить этот абонемент. И почему он пойдёт? Потому что в его картине мира это правильно, логично, нужно и нужно сделать прямо сейчас. Как я добьюсь этого в его картине мира? Я создам ему образы. Я нарисую ему иллюстрации, которые ему эту картину мира нарисуют. И как я пойму, что нужны именно эти иллюстрации, а я просто разложу. У меня была задача привлечь таких-то людей. Я сказал, какая у них будет картина мира, разложил её на тезисы, и эти тезисы проиллюстрировал. Вот мой путь. Вы слушаете меня и думаете: "Ну и что тут такого? Просто нормальный процесс подготовки рекламной кампании". О'кей. Сделаем чуть более реалистично. Допустим, за заказчик тот самый спортклуб. Он приходит к вам и говорит такое задание: "Так, слушай, у нас открылся новый клуб. Это будет бомба. Высший класс. У нас будут заниматься элита нашего города. Обязательно покажите, что у нас классные тренажёры. Таких нет нигде". Ещё у нас крутейший ремонт, всё в мраморе, всё в золоте. Тренеры у нас лучшие, мы пропылесосили рынок, купили лучших тренеров города. Танцы преподаёт Кубинец, бокс бывший заключённый и чемпион России. А ещё мы арендовали место, а ещё мы не, не просто арендовали место в ТЦ, мы купили этот ТЦ, чтобы там был наш спортклуб. То есть мы здесь надолго. Мы не продаём воздух. У нас серьёзное предприятие. Уважаемые люди будут ходить в наш спортклуб. И ещё мы купили огромный плазма. Вот смотри, вот плазма вот такая. Вот видишь, там вот, 90 дюймов это вот плазма, да. Вот там, значит, бегаешь по дорожке такой цок-цок бегаешь, бегаешь. И ощущение, что в лесу бежишь, понял, да. В общем, сделали как для себя. Ну и кафе у нас тоже классное, шеф-повар, слушай, из Италии шеф-повар. Это всё надо обязательно рассказать, обязательно показать, это же так круто. И вот нам дали это задание, что нам с ним сделать. Фотографировать тренажер и фотографировать кубинца? А зэк вот этот бывший, что с ним делать? Подчеркивать его криминальное прошлое или скрыть это? А плазмы эти? Че, как, что? Зачем эти плазмы? Обязательно ли в рекламе рассказывать про мрамор, по золоту и про то, что мы купили этот ТЦ? Нужно ли говорить, что в этом клубе занимаются самые уважаемые люди города? Авторитетность этих людей, как нужно показывать? Надо ли это показывать? То есть мы в принципе, нет, мы можем взять всё то, что просит клиент, и как типа в винегрет или в оливье всё это смешать и сделать из этого какую-то там, не знаю, рекламу. Но это будет хаос. Эта реклама не будет рассказывать никакую историю, и если она на кого-то повлияет, то случайным образом. Какие-то из наших иллюстраций найдут отклик у людей, а другие нет. Какие-то иллюстрации вообще сыграют против цели нашей статьи. Мы не понимаем, какую картину мира мы у читателя хотим сформировать. Поэтому нам трудно понять, что показывать, а что нет, о чём рассказывать, о чём умолчать. Мы не знаем, как сортировать. Ну это как, не знаю, поставить камеру на уличных протестах в Париже, в одно место просто упереть её и снимать. Толпа прошла там за час. Ещё 3 часа она снимает то, что произошло после этой толпы. Там дворники, полицейские, люди, парочки целуются. Ну то есть просто ты 3 часа смотришь какой-то просто бессмысленный документальный фильм ни о чём. Это смотреть невозможно, это на тебя никак не влияет. Короче, пока мы не разложили нашу задачу на тезисы и не определили, что нам нужно иллюстрировать, а что нет, нам бессмысленно придумывать иллюстрации. Мы сначала формируем цель. Тут у нас наш этический выбор, да? Потом мы из этой цели производим тезисы, что мы будем рассказывать. К этим тезисам мы приводим иллюстрации, любые фото, видео, тексты и так далее. Потом мы к этим иллюстрациям Может быть, там добавляем антитезис и анте иллюстрации, ну типа, а вот у других по-другому. Может быть, в рекламе, как правило, нет, потому что закон о рекламе запрещает нас на, нам ругать там напрямую конкурентов. Допустим, без этого. И вот только после этого мы говорим: "Хорошо, вот это мы производим", да? И всё то, что не является иллюстрацией, характериз... формирующей нашу картину мира, вот это всё мы не показываем. Мы это всё не то, чтобы скрываем, мы просто не направляем туда камеру.